Глава 23. Место почившего кучера занял Такита. Все же кто-то должен повозкой управлять. Повезло еще, что лошадей почти не задело. Так только легкие царапины, которые быстро залечили амулетом, а то бы пришлось нам топать пешочком до ближайшего поселения. Еще и место такое было выбрано для засады. Мягко говоря, Неудобное для нас. Почти ровно подсередине между ближайшими поселениями. В какую сторону ни идее, без разницы. Да и расстояния не маленькие. Все же в южных землях не так много народа живет. Вернее, они не так сильно расселены. Предпочитают кучковаться в регионах с наиболее подходящим климатом. Все же большая часть этих земель — это пустоши. И даже если засадить тут все зерном, вряд ли хоть что-то вырастет. Печально, но такова жизнь. И именно поэтому из-за более-менее плодородных земель тут идет чуть ли не война. Неоткрытая, разумеется. Такую глава тут же пресекает и весьма жестко. Но если не высовываться, то вполне можно попытаться откусить кусочек от соседа, пока он откусывает частичку у тебя. Так и живут. Впрочем, меня сейчас меньше всего волновали мелкие интриги местных. Я все никак не мог выкинуть из головы тот странный гнилостный аромат, что ощутил от напавших на нас. Так что решил расспросить нашу сопровождающую. Она явно поопытнее меня будет. Вот только кое-кто меня опередил. «Госпожа Кассандра, вы когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным этой странной магии?» — задала вопрос Аюна. «Не надо так официально. Какая я тебе госпожа?» Слегка помочилась девушка. «Да и имя у меня слишком уж длинное. Можешь звать меня просто Кэсси. Тебя, Кайден, это тоже касается». «Хорошо, К Кассандра, простите. Сложно вот так быстро переключиться. Пока это все, что я могу». Через силу произнесла близняшка. «Ладно, сойдет», — махнула ей в ответ старейшина. «А что касаемо этой магии, если честно, то я сама впервые с таким сталкиваюсь». Нет. Встречались мне разные маги. От кого-то пахло кровью, от других какой-то затхлостью. Всегда по-разному. Но чтобы гонелию? Такого я не встречала никогда, Сомневаюсь, что даже в нашем обществе такой человек бы прижился. Инстинкты сами предупредят держаться от подобного подальше, хотя многое бы зависело от силы человека. Но в любом случае эта магия явно не из наших земель. Да и среди северян, если честно, я такого не слышала но не сказать, чтобы я много путешествовала, так что могу просто многого не знать. Глава разберется. «Ага. И будет потом неделю ворчать, что ему новые работы подкинули», — выркнул я, вспоминая его забавное лицо в такие моменты. «Это да. Он в такие моменты такой забавный», — поддержала меня Кассандра, мечтательно улыбнувшись, но быстро взяв себя в руки. «То есть я хотела сказать, что у него и вправду много дел» но уж этим придется заняться в первую очередь». «Конечно», — сделал вид, что ей поверил, но даже не попытался скрыть свою улыбку. «Кстати, а это не могли быть Хотти? Узнали о том, что мы едем к ним и послали убийц избавиться от нас, пока не поздно?» «Исключено», — отрицательно покачала головой девушка. «Это точно не их уровень. Все нападающие были из куда как более влиятельных семей. Если бы это были и вправду Хотти...» то они таким образом подписали бы смертный приговор для всего своего рода. Нет. Они не такие идиоты, чтобы пойти на подобное. Да и возможности такой у них точно нет. Сильно сомневаюсь, что это какой-нибудь секрет рода, что сотни лет оставлялся никому неизвестным. Бред. Да, скорее всего, все так и есть. Но исключать такую возможность нельзя. Союзники у них точно есть. «Сомневаюсь, что если они и так слабые, то могли столь быстро уничтожить целый род?» «Тут должна согласиться», — решительно кивнула Айюна. «Я долго об этом думала. У них точно были союзники. Но кто именно, увы, определить так и не удалось. Хотя и есть догадки. Но без доказательств пока рано об этом говорить». «Ладно, чего зря воздух сотрясать. Доберемся до вы. у них и спросим. Как по поводу этой странной магии, так и о союзнике». «Думаешь, они просто так расскажут?» «Сомневаюсь», — мыкнула Кассандра, посмотрев на меня. «Я умею убеждать», — отскалился ей в ответ. Так мы и продолжили свой путь. Вот только когда уже оставалось около половины дня до места назначения, меня отвлек вопрос Такита. «Кай!» «Мы можем сделать небольшой крюк», — раздался его серьезный голос. «Крюк? Зачем?» «Мы и так немного задержались, стоит поспешить», — встрепнулся я. «Прости, но брат прав. Нам нужно посетить это место», — с печалью в глазах поддержала его сестра. «Пусть мы снова и задержимся, но нам это необходимо». И «Я сразу же все понял. Мы ведь как раз должны были где-то в окрестностях того самого места быть. Им действительно нужно его посетить». «Конечно», — просто кивнул в ответ, — не став задавать лишних вопросов. На ближайшем повороте мы изменили наш маршрут. И вот уже совсем скоро подъехали к развалинам. Проехав через развалившиеся обугленные ворота, мы въехали в некогда зажиточное поместье. Вот только сейчас от него остались лишь обгоревшие руины. Прошли годы, но его никто не тронул. Лишь природа начала забирать свое, покрывая какой-то чересчур густой травой выгоревшую землю. Мы будто в какое-то иное измерение попали. К счастью, тело здесь не оказалось. Хорошо. Значит, хоть кто-то позаботился о них. Возможно, даже кто-то из выживших. Но сомневаюсь. Скорее поработали люди из темного пламени во время проверки. Либо жители окрестных сел. «Пусть все и изменилось, но я до сих пор помню это место», — печально вздохнула юна «Вон в том дворе мы любили играть в прятки. Там было очень много скрытых ниш. Помню, как ты, братец, однажды залез в какую-то расщерину под домом, а вылезти так и не смог. И ведь молчал до последнего, боясь, что проиграешь, и за тебя найдут. Потом отца пришлось звать, чтобы он тебя оттуда достал. — Ох, и влетела мне тогда от него за эту глупость! — вздрогнул парень. А в соседнем доме жила крикливая Джоанна, что постоянно ругалась, когда мы с криком носились вокруг, поднимая пыль и пачкая только постиранное белье. Вот только, несмотря на это, она была добра к нам. А уж какие пироги пекла! Все хотели получить рецепт, но она никому не давала, даже маме. «Да, я до сих пор их помню. И уже не смогу забыть, как и попробовать вновь», — печально кивнул брат. «Да еще и ее муж учил меня сражаться на деревянных мечах. Я его долго упрашивал». Скрывал это от отца, так как тот считал меня еще слишком маленьким. И только сейчас, понимая, что это была лишь уловка, чтобы привить мне желание к тренировкам. Он пал в бою одним из последних. Сражался яростней всех, утащив с собой на тот свет много врагов. Вот только это его и погубило. Слишком много внимания привлек. Пятеро магов смогли окружить его и пробить кровавый барьер. Но даже так двоих из них он успел прикончить напоследок. Близнецы обошли все поместье, останавливаясь практически у каждого дома. И с каждым из них было связано какое-то воспоминание. Чаще всего веселое, но с оттенком ностальгической печали. И так до тех пор, пока они остановились напротив самого большого сгоревшего остова в дальнем отворот краю поместья. «А это был наш дом». Именно здесь мы провели все свое детство. Вон на том выгоревшем дереве висела качелька, с которой я падала, наверное, раз в десять. Однако все продолжало и продолжало возвращаться к ней. Да, помню, как мама хотела заставить папу убрать эту качелю. Вот только отец сказал, что это лишь твое решение. И либо самой надоест, либо научишься не падать. Как он и ожидал, произошло именно второе. «Да, было весело», — немного печально улыбнулась девушка. Помню, мы даже солнышко умудрялись тут сделать, совершая полный оборот. Именно тогда я и сломала себе нос. Мама жутко ругалась, но к вечеру все равно успокаивалась, и нас ждали вкуснейшие блины с вареньем. Постояв еще немного, предаваясь воспоминаниям, они глубоко поклонились своему дому, отдавая последнюю дань уважения. Могу их понять. Что-то подобное я испытал, когда побывал в своей родной деревне. Тяжесть на душе, но вместе с тем талика радости от воспоминаний прошлого. Странные чувства. Однако, несмотря на печаль, забывать о своем доме нельзя. Именно в нем мы выросли и стали тем, кем являемся сейчас. И пусть это место перестало существовать, но в воспоминаниях оно останется таким, каким мы его запомним. И пока живы наши воспоминания, будут живы и те, кто был нам дорог. Я не хотел мешать близнецам, так что просто отступил, оставив их наедине с собой и своими мыслями. Так будет лучше. Они должны сами дойти до данных выводов или же найти для себя иной путь. Когда-то это было прекрасное место. Благодаря своей магии наш род мог влиять не только на живых существ, но и немного на растения. Жизненная сила, что течет в нашей крови, была отличным удобрением. Так что наши земли, в отличие от окружающих, были весьма плодородны. Может, это и послужило причиной появления зависти соседей, что привело нас к гибели, не знаю». Выйдя чуть вперед, с печали в голосе, первым нарушил тишину Такита. «Да если честно, тогда мне это было неважно. Главное, это было красиво. Мне нравилась наша природа, особенно если сравнивать с тем, что творилось снаружи. А сейчас...» Сейчас же это место потеряло всю свою силу. Даже трава уже давно не зеленая, а суховато-желтая. И тем печальнее на это смотреть. Вместе с данным местом погиб и наш род. Не погиб. Мы ведь здесь живые и здоровые. А значит, все еще можно восстановить. Подойдя ближе к своему брату, Аюна положила руку ему на плечо. А стоит ли его восстанавливать? Я не уверен. Ты сама должна помнить рассказаться. Люди всегда боялись нас и в то же время завидовали. Слишком уж наша сила специфична. Люди боятся крови, ведь именно она напоминает им о том, что все мы смертны. И дело тут даже не в местности. Ведь наш род когда-то жил в северных землях, но и там все было точно так же. Более здоровый скот, лучший урожай. Люди всегда найдут чему завидовать. Все стало только хуже, когда мы почти полностью отошли от сражений занялись лишь лечением людей. Нас перестали бояться, но начали опасаться. И это только хуже. Желающих заполучить наше богатство стало куда больше. Именно тогда наши предки решили уйти в эту земли. Однако ничего не поменялось. Люди везде одинаковые, и этого не изменить. Не могу с этим спорить. Наши предки ошиблись, за что поплатились уже мы. Так, может, стоит пойти совершенно противоположным путем? стать настолько сильными и пугающими, чтобы ни один человек не мог даже помыслить о том, чтобы пойти против нас. Выйдя чуть вперед и, встав перед братом, она посмотрела ему прямо в глаза. «Плевать, что о нас будут думать. Назовут демонами, монстрами и чудовищами. Все это не имеет значения. Разве важно нам мнение каких-то там людей?» «Ты права. Однако одно мнение для меня все же важно». Положив руки ей на плечи, согласно кивнул парень, после чего двинулся в мою сторону, где встал передо мной на одно колено. «Кайден... Нет, господин. Я знаю, что мы и раньше были чудовищами, которым стала безразлична человеческая жизнь. Но теперь я собираюсь стать еще большим монстром, чем раньше. Но у монстра всегда должен быть хозяин. Тот, кто сможет сдержать и направить его в нужную сторону. И я хочу, чтобы им был именно ты. Тот, кто когда-то поверил в нас и принял такими какие мы есть. Только тебе я могу доверить свою верность и никому другому. Так что хочу лишь спросить, готов ли ты ее принять?» Вместе с осознанием его слов вскоре к брату присоединилась и сестра. И вот уже передо мной на коленях стоят два человека, что ждут ответа. А я не знаю, как лучше этот ответ дать. «Это... Зачем все это?» «Да, вы мои подчиненные, но я никогда не считал вас кем-то ниже себя». «Мы все же друзья. Столько пережили вместе, что сложно воспринимать вас иначе. А тут больше похоже на клятву подчинения». «И мы продолжим быть друзьями?» — с улыбкой на устах подняла голову Аюна. «Но, Каи, ты должен кое-что понимать. Кровь — это не просто стихи, это наша суть, и она жаждет большего. Нас с самого детства учили сдерживать себя. Но если мы действительно собираемся забыть обо всем, чему нас учили, то нам просто необходим тот...» кто сможет сдержать нас в нужный момент. Мы так и останемся твоими друзьями, но это другое. Нашему роду нужен господин. И никого достойнее тебя я представить себе просто не могу. Есть же ведь личности намного могущественнее меня. Я понимаю, к чему ты ведешь. Да, глава Саммит — невероятно могущественный маг, но он не наш господин в том смысле, который нам необходим. Мы станем твоими клинками, оружием, которая никогда не предаст настолько пугающим, что, возможно, это многих оттолкнет. Однако верны мы будем лишь одному человеку. Только тебе мы готовы принести эту клятву. Поэтому просто решай». «Хорошо. Я принимаю вашу клятву. Так тому и быть. Кем бы вы ни стали, я приму вас такими, какие вы есть. И если понадобится, сдержу в нужный момент». И в тот же миг их глаза будто вспыхнули на мгновение алым светом а между нами образовалась незримая связь. Близнецы поднялись с земли и беззастенчиво обняли меня. Я так и не понял до конца, что же такого страшного может с ними произойти. Я и сам далеко не образец милосердия. Многие меня монстром называют. И ничего страшного. Но раз им это важно, значит, я просто не могу отказать. «Никогда не думала, что вижу подобное вживую», раздался позади нас голос Кассандры. Что именно, принесение клятвы? Скептически посмотрел на нее. Ха-ха, ты так ничего и не понял? усмехнулась она. Это была не просто клятва. Их приносят каждый день. Член рода приносит клятву верности своему главе, глава рода, главе клана, и еще много сотен иных клятв. Вот только фактически за ними ничего не стоит. Это лишь слова, ничего более. Иначе не существовало бы в нашем мире такого понятия, как предательство. То же, что я видела, — это не просто клятва. Я о таком только в древних книжках читала, но даже там это было невероятной редкостью. Ну, не зря же они маги крови. Видимо, у них это выражено куда сильнее. Все поколения их предков, чья память древнет в крови, услышали клятву, оценили и дали согласие. И если я говорю «все», значит, именно что «все». А ведь, насколько я знаю, род Блад довольно древний, хоть никогда и не отличался особой силой или властью. Так что их род теперь навечно связан с тобой и твоей семьей». «Это правда?» — повернулся я к близнецам. «Если честно, не знаю», — пожала плечами Аюна. «Да, я тоже слышала о подобном, но лишь по рассказам стариков. А те знали по рассказам своих стариков. В общем, больше было похоже на сказку, чем на правду». «Однако, когда ты согласился, я будто и вправду одномоментно услышала сотни согласных голосов». «Я тоже», — подтверждающе кивнул Токи. «Так что, похоже, все именно так. Впрочем, это не важно. Даже если бы предки были против нашего мнения им не изменить». «Что ж, пусть будет так». Я уже немного устал удивляться происходящему, так что просто махнул рукой. «Ведь, по сути, между нами вряд ли что-то сильно изменится». Своего отношения к близнецам я менять не собираюсь. Мои распоряжения они и раньше выполняли. Доверял я им безгранично. Так что для меня это все было больше способом успокоить Бладов, чем чем-то иным. Так пусть все так и остается. Но ну, нам стоит двигаться дальше».